Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Чингисхан, Тимур, Баязид. Чингисхан, великий хан Монгольской империи. Годы жизни 1155-1227. Тимур, государственный деятель, полководец. Годы жизни 1336-1405. Чингисхан создал монгольскую империю и прославился как один из самых знаменитых завоевателей. Монголы жили в степях за озером Байкал. Это были многочисленные и разрозненные кочевые племена, не знавшие письменности и государственного устройства. Объединил монголов хан Багадур, но после его смерти вожди племен восстали. Вдова Багадура бежала вместе с детьми от врагов мужа. Ее сын Тимучин, так звали Чингисхана, долгое время скрывался в лесах и степях, питаясь кореньями и дичью. Возмужав, Тимучин собрал приверженцев и начал борьбу за власть. Победив мятежников, он, по преданию, сварил их вождей в 70-медных котлах. На всеобщем съезде кочевников у реки Амур Тимучина избрали великим ханом Чингисханом. Пророки и святые предрекли ему власть над всем миром, а войска дали клятву завоевать всю землю. Вскоре Чингисхан победил китайцев и разорил их столицу – Пекин. Власть монголов распространилась и на Тибет, и на все степные пространства до Урала. Продвигаясь на запад, в Среднюю Азию, монголы разбили потомков турок-сельджуков, персов и арабов и захватили знаменитые города – Бухару и Хиву. Дошли до Инда, подчинили племена, жившие в предгорьях Кавказа, и, наконец, столкнулись с половцами. Половцы обратились за помощью к соседям, с которыми сами все время воевали, к русским князьям. «Ныне они взяли нашу землю, завтра возьмут вашу», — сказали они. Русские князья согласились помочь половцам. Когда войска уже собрались в поход, прибыли монгольские послы. Они заявили, что ничем не обидели русских, а половцы, их рабы и конюхи, и в войну с ними никто не должен вмешиваться. Послов умертвили, а войско двинулось в степь. Русские разбили передовой отряд монголов, у реки Калки стояли их главные силы. Они оказались очень велики, но тем не менее бой начался. Половцы не выдержали удара и побежали, смяв ряды русских. Монголы воспользовались этим и на разбили союзников. По рассказу летописца, монголы собрали убитых и раненых врагов, положили сверху настил, устроили пир и плясали на телах побежденных. Спустя 13 лет после победы на Калке сын Чингисхана, Угедей, отправил своего племянника внука Чингисхана Батыя на Русь. Послы Батыя явились в Рязань и потребовали дань. Десятая часть вашего! Да будет наше. Когда нас никого в живых не останется, тогда возьмете все, ответили рязанские князья и послали во Владимир за помощью. Но великий князь Владимирский, Юрий II Всеволдович, не помог Рязань, с которой раньше враждовал. После ее разгрома он думал справиться с монголами своими силами. Надеясь откупиться, рязанский князь отправил Батыю сына, Федора, с богатыми дарами. Батыю донесли, что Федор женат на знаменитой красавице, княжне Евпраксии. На просьбу о мире Баты ответил, «Дай изведать красоту жены твоей». Получив отказ, Баты приказал умертвить все посольство. Узнав о смерти мужа, княгиня Евпраксия вместе с младенцем сыном бросилась из терема на землю и разбилась. Нелучшая участь ожидала остальных рязанцев. Победив в бою княжескую дружину, войска и штурмом взяли город, сожгли дома, разграбили церкви, а жителей почти всех перебили. И не было, по словам летописца, ни стонущего, ни плачущего. Так началось страшное нашествие. Один из бояр рязанского князя, богатырь Евпатий Коловрат, который был в это время в Чернигове, вернулся в Рязань и, увидев на месте города развалины и пепелища, бросился догонять врагов. С небольшой дружиной в 1700 воинов он напал на орду Батыя. Монголы смешались от неожиданного удара, и русские несколько раз прорубались сквозь их полчища. Батый послал против Евпатия своего Шурина, Хаставрула, сильнейшего из монгольских воинов. Богатыри сошлись, и Евпатий разрубил Хаставрула на две половины. Даже когда пала вся русская дружина, никто не мог справиться с Евпатием. Его убили, окружив таранами, которыми разбивали городские стены. Следом за Рязанью пришел черед Владимира. Великий князь уже знал о числе монголов и, понимая, что одному не справится, уехал собирать ополчение. Во Владимире остались его сыновья. Не устояв против штурма, они вывели дружину за стены и в бою сложили свои головы. Отец их, великий князь Юрий II Всеволодович, собрал удельных князей и вместе с ними встретил врага на берегах реки, Сити. Монголы, и огромным числом, победили и в этом бою. Тело князя едва отыскали среди убитых и отвезли в Ростов, где и похоронили в церкви. Весеннее распутится, и мужество других русских воинов, ослабивших силы монголов, спасли Новгород. Войска Батыя повернули, так и не дойдя до него. Стойкой защитой прославился город Козельск. Горожане и дружина поклялись не посрамить своего совсем малолетнего князя. «Наш князь — младенец, но мы, как подобает русским людям, умрем за него, чтобы в мире оставить добрую славу, а за гробом принять бессмертие». Семь недель монголы осаждали город, разбили стены, но русские вышли на бой и полегли все до единого, как пишет летописец, на телах мертвых врагов. Батый приказал без пощады уничтожить всех женщин, стариков и детей, а Козельск назвать злым городом. Пала и древняя русская столица, Киев. Жители его специально, чтобы не надеяться на милость врага, убили послов, предлагавших жизнь в обмен на свободу, и сражались до последнего. Монголы разрушили Киев до основания, и с тех пор он долгие века оставался в запустении. Русь не устояла перед полчищами завоевателей. Монголы воевали всей Ордой. За многие годы разбой стал для них ремеслом, а обман и коварство — обычаем. Разрозненные и малочисленные дружины русских князей не смогли остановить их и защитить свою землю. Почти все главные города, кроме Новгорода и Галича, куда монголы не дошли, были повержены и разграблены. Одни в бою, другие — после долгой осады, третьи — поддавшись обману и открыв ворота. Вся русская земля была поругана и разорена. На месте городов и сел высились груды развалин, поля были усеяны мертвыми, которых некому было хоронить. Оставшиеся в живых прятались в лесах. Такой принял Русь Ярослав II Всеволодович, брат Юрия II Всеволодовича, заняв Великокняжеский престол. Еще недавно он сам разорял ее между усобицами, воюя с новгородцами и Мстиславом Удалым. Теперь же горе образумило князя. Он начал собирать оставшихся в живых, хоронить мертвых, восстанавливать города и села. Ярославу пришлось ехать к Батыю, объявлять о покорности и согласии на рабство. Батый обосновался на берегах Волги, в стойбище «Караван-сарай» Золотой Орде. Он принял великого князя Ярослава II Всеволдовича, утвердил его титул, пожаловал ему во владение «Киев», И русскую землю Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева Всемирная история в лицах